Наша национальная китайская игра, сто забот. Советник смиренно сложил ладошки у подбородка и почтительно поклонился. Персидские варвары называют ее шахматами. Император предлагает посланцам далекой северной страны сыграть в Если царевич победит, то император примет его предложение. «Да я!» Елисей азартно потер руки. Давненько в шахматишке не играл. лезь поперед брата в пекло!» Осадил его Алексей. «Ты при мне типа советника и по совместительству младшего братана. Вот и соответствуй!» «А я перворазрядников за десять минут делал. Меня такие осцы обучали!» «Мы согласны!» Ваше императорское величество. Владыка поднебесный хлопнул в ладоши, и расторопные слуги вытащили в центр тронного зала стол с огромной шахматной доской с заранее расставленными на ней фигурами. Глаза Елисея округлились, вот теперь точно вляпались. Алёша тоже стало неуютно. В такие шахматы! Ему играть еще не приходилось. Это был не квадрат восемь на восемь. Клеточек на поле было гораздо больше ста. Кроме привычных ладей, коней и слонов, там присутствовали какие-то драконы, жуткие морды, то ли скорпикор, то ли водяный гидр, еще какая-то чертовщина, которой он и названия не знал. Как этим зоопарком управлять, Алеша даже не мог себе представить. Это был явно какой-то древний вариант, абсолютно незнакомый авантюристу. — Ну так нечестно, ваше императорское величество! — возмутился он. — Вам с вашими молодильными яблочками на все начхать. Хоть сто лет играть можно, тут же биллионы комбинаций. А у нас время деньги, некогда рассиживаться. Да мы пока партию доиграем, от скуки или от старости помрем. Император выпучил глаза. — Вам известно про наши молодильные яблоки? Охрана императора выдернула мечи. «Спрашиваешь — Спрашиваешь? Немедленно наехал Алеша, давая знак друзьям, чтобы не дергались. — Я же тебе сразу сказал. Могучий интеллект и все такое. Кстати. чтобы время не терять недосуг нам, понимаешь? Предлагаю усеченный вариант. Алёша выдернул меч побратимо, смел им фигуры с доски, двумя быстрыми, неуловимыми для глаз движениями руки, усек доску до приемлемых размеров и закинул меч обратно в ножны. Но вот это другое дело. Шестьдесят четыре клетки. Это нафиг, это нафиг. Начал откидывать он все лишнее. Сюда ставим ладью, сюда коня. Шустро расставив фигуры, Алёша вперил взгляд в императора Поднебесной. Если на время, кто быстрей. парьте пять минут. Если с тем же перекуром между ходами, час и все дела. Но, как, согласен? Император вскинул брови. Такой примитивный вариант... ему играть еще не приходилось. Тем не менее он кивнул, согласен. Алеша ухмыльнулся. Только учти, мы вас тоже на интеллект проверим. И вообще мы две почти царские особы. Почему почти? Ну, папашка живой, а я еще царевич. Оу! Алёша заганулся. От чувствительного намека Елисея коротким тычком локти под дых. Понял, что увлекся, но, тем не менее, нашел себе силы разогнуться и продолжить. — А ты вообще, император, так же ни с какого боку не царь. Короче, мне, как почти царской особе, западло играть на интеллект. Елисей схватился за голову. Его побратимо явно понесло. Но что делать в такой ситуации он не знал. Мысленно проклиная себя за доверчивость, сам час назад лично отдал печатку во временное пользование проходимцу. Царевич попытался еще раз вразумить нахало локотком, но Алеша уже был наготове. Локоть отскочил от напружиненных мышц брюшного пресса-близнеца. А вот на интерес. Император заерзал на троне. В глазах его засверкал азартный огонек. «Теперь понял!» Еле слышно прошипел сквозь зубы Алексей, косясь на брата. «Парамошка-то оказался азартный. Теперь он наш!» Елисей ничего не понял, но на всякий случай прекратил размахивать локтями. А вдруг у его побратима Прайдохи и впрямь чего получится тем более бормоту не в первый раз проворачивать подобные аферы ладно научи я советник попробуй только осушиться и партию про я согласен император подневессной стукнул сухонькой ручкой по подлокотнику трона. ставлю сто мешков золота